Через минуту Регина вышла в гостиную, распинаясь, как она благодарна хозяйке за понимание, какая прелестная у нее квартирка, как удобно и мило все здесь устроено. Потрещав для приличия еще пару минут, подружки тепло распрощались с гостеприимной медсестрой. Но даже это всего лишь невинные шалости. Однажды перебравшаяся в Нью-Йорк вашингтонской знакомой Регины, медсестра Мэри К., случайно столкнулась с Региной на улице, и из дуру приняла ее приглашение звонить и заходить. С первой же минуты встречи Регина завела рассказ о своей кипучей медицинской практике и обширной клиентуре, а главное дело было в разгар Первой мировой войны о благотворительной работе с ранеными бойцами, которой она отдает все свободное время. Доверчивая Мэри, когда-то водила дружбу с одной из сестер Редмонд, и Регина, преследуя намеченную цель, поведала душераздирающую историю о брате-сестричек, фронтовике, который вернулся домой с ужасными ранениями в грудь и лицо. Мало того, что бедняга частично ослеп, у него развился рак желудка. Вылечить его нельзя, и единственное, чем можно помочь несчастному, изувеченному, обреченному страдальцу, это облегчить его невыносимую, непроходящую боль. Жить ему осталось в лучшем случае несколько месяцев. Сестры очень привязаны к брату и делают для него все, что в их силах. Но поскольку наркотических препаратов сейчас не хватает, и стоят они страшно дорого, а ему требуется три-четыре укола в день, они еле-еле справляются. Регина отдала им сколько смогла, но где добыть еще, ума не приложит. Может быть, Мэри что-нибудь придумает? Может, сумеет помочь? А то уже не знаешь, кому кидаться. Мэри была девушка рассудительная и добропорядочная, не из тех, для кого закон и профессиональная этика – пустой звук. «Как ты себе это представляешь?» — уклончиво ответила она. «Значит, ты можешь достать морфин?» — уточнила ее заново обретенная подруга, уловив нотку сомнения в голосе медсестры. «Понимаю, это не по правилам, но тут ведь особый случай». История несчастного брата звучала убедительно. Поначалу отнекиваясь, дескать, она на такое не способна, Мэри в конце концов позволила уломать себя и пообещала достать несколько пилюль, недельную дозу. Опасаясь, как бы она ни передумала, Регина вызвалась проводить ее до дому, куй железо, пока горячо. Когда и этот запас истощился, вновь возник вопрос, где взять новый. Надо заметить, к этому времени ее бывшая подельница, оробев от Регининой дерзости, вышла из игры, и Регина снова работала в одиночку. По свидетельству ее знакомых, ради дозы она ни перед чем не останавливалась и буквально ходила по краю разоблачения ареста. Как-то вечером, испытывая острую нужду в наркотике, она вновь связалась с Мэри К. и начала подчивать ее продолжением трагической истории. Сперва, конечно, следовало благодарственное вступление с похвалой щедрому дару Мэри, принесшему желанное облегчение страдальцу он по прежнему плох, но хотя бы на время получил передышку от жестокой боли а его сестра от непосильных расходов на докторов. Регина научила подругу делать уколы, ведь обезболивать умирающего нужно три четыре раза в день. но теперь морфину вывесь вышел и опять приходится ломать голову где его раздобыть. Регина сейчас навещала их отдала им то немногое, что сумела достать. На день-другой хватит, но не более того. Не сможет ли благодетельница снова прийти им на выручку? Это было бы так великодушно с ее стороны. Несмотря на искреннее желание помочь в беде, Мэри на сей раз повела себя умнее. Она дала понять, что готова посодействовать, но не раньше, чем сама посетит больного». Передавать наркотики через третьи руки – это верх профессиональной безответственности, пояснила она. Ей как минимум нужно удостовериться, что пациенту обеспечен надлежащий уход. Наверное, Мари и ее брат не будут возражать. В какой то веки мошенница растерялась, но всего на долю секунды. Но, разумеется, какие могут быть возражения, только постой. Утром Мари везет его за город на несколько дней подышать свежим воздухом. Я договорилась с друзьями, они заедут за ним на машине. А сейчас уже поздно, да и вообще, нынче он в плохой форме, не стоит его беспокоить. «Так, может, я загляну к ним с утра до отъезда?» — упорствовала Мэри. «В каком часу они едут?» «Да, лучше с утра, только они уезжают в девять. Я говорила тебе, где они живут». И Регина назвала адрес на самой дальней от Мэри окраине города. Ввиду столь очевидных неудобств, Мэри сдалась. Упираться дальше фактически означало бы, что она не доверяет подруге. Скрипя сердце, она снабдила Регену еще одной недельной дозой, после чего, дабы не усугублять подозрения, Регина оставила ее в покое. Прошел целый год, прежде чем Мэри встретила на улице Мари Редмонд и правда вышла наружу. Затем Регина нанесла новый удар по этическим принципам Лагранжа. Об этом мне рассказала Мари со слов самой же Регины, которая задним числом разоткровенничала с ней. Дело было так. На протяжении всего описанного периода отношения между Региной и Лагранжем в той или иной мере поддерживались. Он по-прежнему был ее лучшим другом, сочувствовал ей, терпел ее выходки и не раз приходил ей на помощь. Иногда он навещал ее, но, конечно, ни сном, ни духом не ведал, на какую скользкую дорожку она ступила. Она же в тайне от него продолжала свои манипуляции с заменой морфина на стряхнин в пузырьке из его портативного набора. Но однажды, несмотря на всю изворотливость и ловкость рук, Регина на трое суток осталась без дозы. Вся надежда была на Лагранжа, нужно любым способом заставить его прийти и загробастать его пузырек с морфином. Не в силах больше терпеть, она принялась названивать ему среди ночи по домашнему телефону. «Ей очень плохо, пусть срочно приедет, иначе она сойдет с ума, опять нервы. Она этого не вынесет, пусть вколет ей морфин, успокоит ее». «Послушай, Регина», — укоризненно сказал он, — «ты прекрасно знаешь, что на это я не пойду. Давай пришлю тебе успокоительное или снотворное». «Нет, нет, нет», — истерически закричала она, — «Если он не поможет ей сейчас же, она что-нибудь с собой сделает, и пропади все пропадом». Это мгновенно сработало, как рассказывала мне Мари, и Лагранж примчался к Регине. Она действительно была не в себе, металась из угла в угол, заламывая руки и молила о помощи. Уверившись в том, что обычными средствами тут не обойтись, Он достал свой медицинский набор, разжег спиртовку и принялся стерилизовать иглу. Внезапно Регина остановилась как вкопанная, словно ее пронзила ужасная мысль. «Нет, стой, погоди, Уолтер, это же... это не морфин, я совсем забыла!» «Не морфин? Нет, это стряхнин!» Несколько секунд он ошарашенно молчал, а потом, словно почуяв неладное, тихо спросил. «Почему ты считаешь, что это стряхнин?» потому что на днях, когда ты вышел в магазин купить мне кое-что, я вынула твою коробку, просто из любопытства, и пока вертела ее в руках, нечаянно просыпала пилюли в раковину. Я боялась, что ты разозлишься, и заполнила пузырек стряхнином. Боялась, что ты разозлишься. Вот оно что. Лагранж резко сел на стул. Понятно. А ты... Ты случайно не воспользовалась этим морфином? «Нет, что ты! Как ты мог подумать? Я ничего не принимала!» Лагранж оцепенел и сидел на месте. Он давно опасался чего-то подобного. Что бы ни привело к такому итогу, профессиональная непригодность, банальная бесчестность, моральное падение — для него это было уже чересчур. Он чувствовал себя как оплеванный. После этого признания он старался всячески отгородиться от Регины, которую отныне считал способной на любую подлость. Но в тот вечер, хорошо понимая, в каком она состоянии, он сходил за морфином и вколол ей нужную дозу, строго-настрого предупредив, чтобы больше она на него не рассчитывала. Если она наркоманка, с чем она упорно не желала соглашаться, то пусть ложится в клинику или добывает свое зелье, где хочет, а его увольте. Возможно, он и был готов порвать с Региной, но она не была готова порвать с ним, хотя и сознавала, что его любовь переродилась в формальную сухую обязанность. Скорее всего, под действию наркотика Регина вскоре заявила одной из сестер Редмонд, что ненавидит его, и он поплатится за свое поведение. Она ли не любила его, не была ему предана всей душой, и вот полюбуйтесь, как он обращается с ней?» Какое-то время, по словам Марии, она вынашивала план возмездия. Надо уговорить его отвести ее в какое-нибудь уединенное место в лесу или парке, где она выстрелит в себя из его револьвера, который он держит в машине. Интересно, как он будет объясняться с полицией. Свидетелей нет, оружие принадлежит ему, а она единственная, кто мог бы его оправдать мертва. Тут уж ему одна дорога на электрический стул, Другой вариант предусматривал самоубийство на пороге дома его мамаши в купе с письмом, объясняющим причину ее отчаянного поступка. Но все это были не более чем фантазии сознания, затуманенного наркотическим дурманом. Надо сказать, в те годы немалое количество женщин с искореженной судьбой и даже некоторое количество более-менее благополучных обращали свои взгляды на поля сражений во Франции – с идеей либо обрести там второе рождение или второе дыхание, как в духовном, так и в других смыслах, либо найти свою смерть. Сотни женщин пускались в опасную авантюру, почему бы и Регине было не оказаться среди них? Помимо всего прочего, отъезжавшие за океан, вызывали большой общественный интерес и могли рассчитывать на сочувствие и щедрость простых обывателей. Уловив веяние времени, Регина не приминула обратить его себе на пользу. Она явилась к старому фармацевту, у которого в бытность свою заведующий часто закупала лекарства, и сообщила ему, что едет во Францию в качестве военной медсестры. Только вот не незадача, нынче она на мели. Старичок, хорошо помнивший свою давнюю и совсем не мелочную клиентку, К тому же, не чуждый патриотического порыва, широким жестом пригласил ее совершенно бесплатно взять у него все, что ей требуется. Грех не внести свою лепту в общее дело, когда такие потрясающие девушки, как Регина, отправляются на фронт спасать раненых. Она тотчас начала собирать средства первой помощи, которые в соответствии с заявленной целью могли ей понадобиться, и которые в действительности поставлялись в армию за казенный счет. Посреди своих сборов она внезапно остановилась и перешла к сути визита. «М -м, э, доктор Кей, я только сейчас сообразила. У меня ведь нет никаких лекарств, а по слухам там с этим сложности. Надо бы прихватить с собой хоть что-нибудь. Не могли бы вы э, дать мне немного...» Последовал перечень из четырех-пяти наименований, и под конец... «И чуточку морфина. Говорят, его там днем с огнем не сыскать». Мистер Кей замялся. К нему в аптеку что не день наведывались инспекторы из разных надзирающих органов – муниципальных, окружных, федеральных. Борьба с препаратами, вызывающими наркотическую зависимость, стремительно набирала обороты. Он начал смущенно извиняться, мол, без рецепта никак, сейчас все очень строго. Регина обиженно поджала губы. «Можно подумать, он не знает, что она дипломированная медсестра», и до недавнего времени, до своего решения уйти на фронт, заведовала больницей. Хорошего же он мнения о ней, так-то он понимает ее цели и мотивы. С тем она незамедлительно проследовала к выходу. Сраженный ее тактикой, старик-фармацевт тут же дал задний ход, принес свои извинения и отсчитал ей 30 гранул, взяв с нее обещание не подводить его, и применять наркотическое вещество исключительно в рамках закона. Благодаря столь успешной операции Регина неделю или около того могла ни о чем не беспокоиться. Представьте себе, вскоре после этого случая она и впрямь отплыла во Францию, где провела не меньше полугода. Завербовалась ли она медсестрой, и если да, то много ли от нее было толку, доподлинно неизвестно. Так или иначе, Ей понадобилось указать доверенное лицо, на чье имя будет перечисляться ее армейское жалование в течение всего периода службы. Свято веря, по словам Мари, что живой она не вернется, Регина переводила свои 30 долларов в месяц единственному близкому человеку Мари Редмонд. С семьей она давно прервала всякую связь, а из друзей действительно осталась одна Мари. Месяцев семь от нее не было никаких известий, а потом она внезапно объявилась, прислала записку из какой-то третьеразрядной нью-йоркской гостиницы, где, судя по всему, лежала больная и разбитая. Мари собрала все Регинины армейские чеки, которые сохранила в неприкосновенности и отвезла подруге. Та жила в убогом номере с наглухо задернутыми днем шторами, И расхаживала по нему взад-вперед в грязном коричневом свитере поверх ночной рубашки. От ее былой красоты почти ничего не осталось, а полное безразличие к своему внешнему виду и условиям жизни еще больше усиливало это впечатление. Сигаретные окурки, пепел, обугленные спички устилали не только полную постель. На столе лежала колода замусоленных карт, на которых она гадала и раскладывала пассиансы. Как рассказала мне Мари со слов самой Регины, та сразу по приезде позвонила Лагранжу. Он один раз побывал у нее, оставил немного денег и с тех пор не выказывал ни малейшего желания возобновить общение. Вместо дружеской поддержки он посоветовал ей лечь в клинику, избавиться от порока и заняться делом. Совет был отвергнут, поскольку жизнь того не стоит. Кстати сказать, она даже не подумала хотя бы частично оплатить внушительный гостиничный счет из денег, сохраненных Мари. «Гостиница как-нибудь обойдется, а она нет. Деньги ей самой нужны».